Глава восьмая. И далее Бальсану. Наутро Фердаус проснулся от того, что жена усиленно тормошила его. «Вставай, бока трясла мужа Диана. «Пойдем уже завтракать. Скоро на фабрику ехать». Кое-как продрав глаза, Фердаус взглянул на часы. Увидев, что сейчас в семь тридцать утра, некоторое время не мог поверить собственным глазам задумчиво пялись на шедшую по кругу секундную стрелку. «Что происходит?» Удивленный, немного встревоженно посмотрел он на жену. «Почему ты встал в такую рань? И зачем тебе на фабрику?» «Ничего не рано», — энергично отмахнулась Диана. «Тебе еще в душ надо, и потом позавтракать успеть». «Ну, зачем спешить?» «Отец же сказал, что сегодня можно отдохнуть, с утра ничего срочного нет». Пердаус, разговаривая с женой, отметил, что Диана уже полностью одета и причёсана. Он все еще не мог взять в толк, что с ней случилось. Диана всегда любила поваляться в постели. И он обычно вытаскивал ее из-под одеяла, игнорируя протесты и заставляя заниматься делами. Но сегодня утром она вдруг совершенно неожиданно решила примерить эту роль на себя, да еще в такую рань. «Надо быть на фабрике вовремя», — безапелляционно заявила Диана. и «Я хочу все посмотреть перед отъездом в Москву». «Зачем?» Все никак не мог понять Фердаус и ее настроя. — Чтобы разобраться, как там все устроено, сколько и чего там есть, — начала перечислять жена. — Но мы ведь уже были с тобой на фабрике. прижу мне раз, — осторожно возразил Фердаус. — Все там видели. Ты там работала в офисе. Помнишь? — Это совсем не то, — отмахнулась Диана. — Даже сравнивать нельзя. — Почему? — изумился муж. — Потому что раньше это было не мое. А теперь я собственник, совладелец!» — произнесла Диана с гордостью, и лицо ее расплылось с довольной улыбки. «Собирайся, давай, работы не ждет!» — добавила она энергично и бодро потопала из комнаты. «Что ж ты натворил, отец?» — кохнул Фердаус и нехотя поплелся в душ. «Святославли! Оксана, терзаемая любопытством, что же там произошло у андриянова в Сочи, что он остался без денег, набирала его московский номер раз в несколько дней, пока, наконец, он ей не ответил. «Здравствуйте, Антон, это Оксана. У вас все хорошо. Получили вы мои деньги?» «Спасибо, деньги получил, хотя и шли они долго, но в любом случае огромное вам спасибо». С точки зрения Оксаны то, что прозвучало, было не очень вежливо. «А она какое отношение имеет к скорости пересылки денег?» Вот теперь она точно поверила, что у Андреяновой есть какие-то серьезные проблемы. Надо постараться выяснить, что произошло, и помочь ему, если нужно. Как вы смотрите на то, чтобы я приехала на эти выходные к вам в Москву, Антон? Вы больше никуда не уезжаете после отдыха в Суще? По этому отдыху, кстати, у нее тоже были к Андреянову вопросы. Конечно, они еще не пара... Но после того, что между ними произошло, он вполне мог бы и пригласить ее с собой в Сочи. По такому случаю она бы сделала все возможное, чтобы выцарапать отпуск у своего начальства. Надо ехать в Москву, чтобы попытаться понять, есть ли у их отношений будущее. С некоторой заминкой Андреянов ответил, «Да, Оксана, было бы здорово. Буду очень рад увидеть вас на этих выходных в Москве». «Москва». Положив трубку, Андреянов задумался. Как-то он так быстро, практически инстинктивно согласился на приезд Оксаны. Словно она была какой-то невероятной красоткой, которой он долго добивался. С другой стороны, вкусный борщ и другая ее готовка — самое то, чтобы попытаться восстановить психологическое здоровье после того, что произошло с ним во время этих поездок в Сочи и Ялту. Хотя, разумеется, рассказать ей хоть что-то из того, что произошло за эту поездку, просто невозможно. Плохо, когда не с кем поделиться. В нем до сих пор бурлила глухая ярость за тот трюк, что проделала с ним Морозова. Уж эти дни, что он голодал. Правда, тут он был вынужден признать, что что-то морозова ни при чем. Сам виноват, купился на роковую красотку». Но завершающий удар по его самолюбию — неожиданная встреча с Галией в аэропорту. Он вспомнил, как он планировал, когда влетал в Ялту, свою встречу с ней в аэропорту, если она случайно состоится, как подбирал тщательно одежду и прихорашивался. Но нет, случайная встреча все же состоялась, но именно тогда, когда бы он отдал все что угодно, лишь бы ее не было». Как же он ужасно выглядел в этих шлепанцах и помятой рубашке, словно алкаш, который выезжал на юга, чтобы напиться в усмерть и слегка протрезвев на последние деньги вернуться домой. Нет, еще хуже. Судя по его виду, выглядело все так, словно он еще и пропил все, что у него было, прежде чем подняться на борт самолета. Несомненно, именно так галея о нем и подумала. Он успел увидеть ее глаза и оценить полностью ее реакцию. Совершенно несомненно, что когда он повернулся к ней спиной, она не удержалась от того, чтобы рассмеяться. И вот как теперь идти на покорение этой крепости? Он мало того, что намного старше ее, так и теперь она будет полностью уверена, что он записной алкаш. Да уж, все эти события, несомненно, пошатнули его психику. Прежней уверенности в себе он больше не чувствовал. Выходные с Оксаной и домашней готовкой помогут ему хоть немножко прийти в себя. И тогда он приступит к своим планам по мести Морозовой. Такая злая проделка с ее стороны заслуживает достойного ответа. Но продумать месть необходимо очень тщательно. Тут все совсем непросто. Морозова ни в коем случае не должна догадаться, что ее неприятности — это результат именно его действий, потому что теперь у нее есть мощный компромат против него. Если она догадается, что он замешан во всех неприятностях, что с ней произойдут то с нее станется рвануть к его начальству и рассказать, как он увивался за молодой сотрудницей в ее отделе. Будь Галия незамужней, еще куда ни шло. Имеет право, он сам не женат. Но если начальник узнает, что речь шла о замужней женщине с двумя маленькими детьми, непростая задача. Но хоть с одним виновником своих проблем уже должен рассчитаться. В Московской области, деревня Коростово. Жара после обеда начала спадать, и в деревне вовсю развернулась вечерняя активность. Все потихоньку выходили во дворы и начинали заниматься делами, пока светло и солнце уже не так палит. Анна Никифоровна, сняв с веревок подсохшее белье и застелив специально отведенном под эти цели покрывалом стол, затела глажку. Ей нравилось летом гладить белье на улице. Ветерок свежий, с горячим утюгом намного приятнее работать, чем в доме. — Пойду-ка я пока календулу пообрываю, — вышла на крыльцо Ольвира с миской в руках. — Правильно, а то мужики скоро огород поливать пойдут, мокрое все будет, — кивнула ей подруга. — Рочку не видела? Не пришел еще? — Да нет, — покачала головой Никифоровна. — Как ушел с Тузиком после завтрака, так еще ни разу и не появлялся. Бегает, небось, с пацанами. — Интересно, придет ли проказник? — Обещал Трофиму помочь с поливом. — усмехнулась Эльвира, направляясь к грядкам. — Придет, раз обещал, — откликнулся ей Никифоровна. — Парень обязательный. Через несколько минут, услышав звук мотора на улице, Никифоровна привычно выглянула посмотреть, кто едет. Увидев знакомую черную генеральскую «Волгу», немного опешила. — Странно. — Чего это Балдин вдруг без предупреждения пожаловал? — подумала она. — Случилось, может, чего? — Поздоровавшись с вышедшими из машины генералом и пригласив его присесть в кресле на крыльце, Никифоровна поспешила за подругой. Эльвира, услышав о неожиданном гости, удивилась не меньше ее. Тут же поспешила к дому, сунув в руки Анне миску, в которую складывала сорванные цветки. — Ветик, здравствуй, — поприветствовала Эльвира друга. — Какими судьбами? — Здравствуй, Эльвира. Да вот заехал в гости. Решил, что ты сможешь помочь с моим вопросом. — ответил Балдин. Эльвира заметила, что генерал вид имел немного смущенный и не очень уверенный, когда говорил. Это слегка сбивало ее с он так как такое поведение совершенно не было тому свойственно. «Да же, — Да говори уже! — поторопила она его. — А то прям пугаешь. Что уже случилось? — Да нет, ничего серьезного! — замахал руками Балдин. — Я просто хотел узнать, в курсе ли ты, где именно в Паланге Галия с Валей остановились. «Адрес, может, знаешь?» «Знаю, конечно», — кивнула Эльвира, изумленно посмотрев на генерала. «А тебе зачем?» «Да надумал Валю навестить. Приехал к Павлу домой, оказалось, что они на море укатили все с детьми», — смущенно сказал генерал. «Вот думаю, может, тоже в той стороне окажусь. Отпуск же даже не знаю, где искать их там». «Сейчас напишу адрес», — кивнула Эльвира с улыбкой пошла в дом. Анна Никифоровна, тем временем, придя с огорода, быстренько освободила стол от белья и начала собирать все для чаепития. Выйдя из дома и отдав Балдину адрес, Эльвира стала помогать подруге. Попив чая обсудив последние новости, генерал засобирался домой. — Большое спасибо за адрес, и за угощение. Как знал я, что надо к тебе заехать, — произнес он довольно. — Заезжай в любое время. Мы тебе всегда рады. Обняла Балдина, Эльвира прощаясь. Проводив генерала, подруги снова сели за стол. — Я все правильно поняла? — спросила Анна Никифоровна Эльвирова, многозначительно подняв бровь. — Похоже на то, — улыбнулась та в ответ, — аж растерялась сначала, как услышала, о чем он просит. — Хорошо, хоть сдержалась, а то бы начала шутить, еще обиделся бы. — Вообще, я еще на дне рождения тогда заметил, что Эдик очень уж рад был Вале увидеть. «Но подумала, что просто не виделись давно, ты Не все так просто оказалось». «Да, они общались очень тепло тогда», — согласилась Никифоровна. «Здорово было бы, если бы у них все сложилось», — сказала Эльвира. «Эдик очень хороший человек, заслуживает счастья, как никто. Да и Валентина прекрасная женщина, такая интеллигентная, душевная, и знакомы они уже давно». — Она, к тому же, из его круга, сама раньше генеральской женой была, знает всю их кухню, — подхватила Никифоровна. — Мне кажется, они прекрасно друг другу подходят. — Согласна, — кивнул ей подруга. — Даже интересно, он и правда в Палангу к ним поедет. — Вот все удивятся там, если так, — усмехнулась Никифоровна. — Это точно. Сюрприз получится, так сюрприз, — покачала головой Эльвира, задумчиво улыбаясь. Берлин. Первая лекция на заводе сегодня прошла стандартно. Куча выступлений, из которых мое последнее. Знакомство с руководством предприятия, благодарственные пакеты и все свободны. Вторая лекция на следующем заводе началась как обычно. Вышел и выступил Феликс, за ним замдиректора, а следующим на сцену пошел порторг предприятия. Я тяжело вздохнул, готовясь выслушивать очередную воду отношений партии СССР и ГДР, но в этот раз что-то пошло не так. Клопнула дверь, в помещение взбежал взбудораженный мужчина в костюме, повертел головой и метнулся к замдиректору, который сидел в первом ряду. Вошедший наклонился к нему и что-то сказал. Тот уставился на него, словно не мог поверить услышанное. Но тот, закивав, снова что-то сказал, после чего директор встал и, показав порторгу, что сам хочет взять слово, прошел к микрофону. Сказал что-то по-немецки, по помещению пошел гул. Люди, никого не стесняясь, начали оживленно что-то обсуждать. При этом явно новость их не обрадовала, даже шокировала, потому как даже мой переводчик явно забыл, для чего он вообще рядом со мной сидит, просто замер, уставившись на сцену. — Что случилось-то? — спросил я, потормошив его за плечо. Очнувшись, он повернулся ко мне. — Извините. Просто замдиректора сказал, что Вальтер Ульбрихт умер. Это почетный председатель из ЕПГ и председатель госсовета, великий человек, основатель нашей страны. Ну, про него я что-то слышал. фигура конечно. Это как если в СССР помрет кто-то уровне Брежнева или Косыгина. Ясно, что равнодушным такое никого не оставит. Думаю, вот-вот объявит траур. На три дня, по его значимости. Продолжил он. «Да, а у нас тут веселый фестиваль с тридцатью тысячами иностранцев. Интересно, не придется ли свернуть какие-то мероприятия из-за этого события? Впрочем, не мне это решать, что и хорошо. Мое дело маленькое. Могу что-то делать в рамках фестиваля, могу ничего не делать. Правда, не привык я бездельничать». Калининская область, недалеко от Торжка. Галина, Наташа и Оля. Из них всех Миши больше всего глянулась Наташа. Рыженькая фигуристая хохотушка. На лице постоянная улыбка. В отличие от постоянной капризной гримаски, на лице Карины во время этого путешествия. Причем с этой улыбкой она делала абсолютно все по лагерю. И работа нисколько ее не смущала. Получив момент, и куда девалась его обычная робость, он подсел к ней, когда соседи запалили костер. Слово за слово и завязался разговор. С большим облегчением Миша понял, что девушка вовсе не глуповатая простушка, у которой на лице улыбка просто из-за отсутствия любых мыслей. Какую бы тему он ни поднимал, девушке было что сказать. Как-то неожиданно для себя Миша рассказал о Паше Ивлеве, о его идеях про бессмертный полк и поисковые отряды. Все же Наташа учится на Истфаке, не про засаду же на мясокомбинате ей рассказывать. Наташа обеими этими темами очень заинтересовалась. Оказалось, у нее дед пропал без вести, и семье, конечно, хотелось бы однажды узнать, что с ним случилось. И к тому же, как выяснилось, она обе эти статьи Ивлева читала. Они у нее на факультете были очень популярны. У нас даже первый секретарь нашего университета по этим темам выступал. В основном по поисковым отрядам, но и про бессмертный полк тоже упоминал. Наташа пришла в полный восторг, узнав, что автор статей друг Миши, и сказала, что он счастливчик раз близко общается с таким человеком. Миша заверил ее, что так оно и есть, добавив, «Если бы не Паша, я бы сейчас в Брянске учился. Это он помог мне в Москву перевестись». Дальше они обсудили особенности обучения в их университетах. Потом свежие фильмы, что недавно вышли на большой экран, а потом внезапно около них оказалась Карина. До этого она читала свою книгу в палатке, почему-то избегая большой компании, а тут раз и появилась. «Миша, можно тебя на минутку?» Произнесла она вроде вежливо, но голос звучал мрачно. «Хорошо», — кивнул Миша, — иду. «Пока, Наташа, приятно было поболтать. Увидимся!» Помахала ему Наташа доброжелательно. «Вот, значит, как», — начала обговаривать Миша и Карина, едва не отошли немного от лагеря соседей. «Вместо того, чтобы извиниться, что ты меня перед Маратом не защищаешь, ты уже тут время приятно проводишь. Это как понимать?» «Лучше бы мне помог кашу сварить». «Какую кашу?» — аж остановился Миша опешив. «Ты же час назад все еще сделать должна была. Ужинать уже пора». «Я зачиталась», — улыбнулась Карина. «Не могу оторваться. Так интересно. А Аиша с Маратом дрова для костра заготавливают. Не могли помочь. Давай ты мне поможешь». «Карина, это уже ни в какие ворота не лезет», — возмутился Миша. «У нас у всех есть обязанности, все свою часть работы выполняют, и только ты отлыниваешь регулярно. Так не годится». «Мне что, почитать интересную книгу уже нельзя?» — вспылила Карина. «Тебе жалко своей девушке помочь еду приготовить?» «И не отлыниваю я. Просто не умею все это походное делать, нет опыта». «Да ты даже и не пытаешься учиться чему-то. Все норовишь на других свою работу перекинуть. Я не понимаю такого и не поддерживаю». Миша решил объясниться с девушкой, потому что дальше терпеть уже не было сил хотелось ситуацию прояснить. «Мне очень неприятно это говорить тебе, Карина, но я уже не считаю тебя своей девушкой. Мне кажется, мы с тобой разные люди и нам совершенно не по пути». «Что?» — возмущенно остановилась Карина. «Ты не хочешь расстаться из-за какой-то каши». «Поверить не могу. Ты что, ждал, что я тебя обслуживать тут буду убирать за тобой? Я тебе что, служанка?» «При тут служанка?» — напишел Миша. «Это что за подход у тебя такой? Мы все вместе путешествуем, все вместе работаем и вместе отдыхаем. Нет ничего плохого в том, чтобы выполнять свою часть обязанностей и помогать другим. а ты ведешь себя как принцесса избалованная. Мне кажется, что это ты всех вокруг слугами считаешь» которые за тебя все делать должны», — а возмутился Миша. «Да как ты смеешь? Тебе жалко о девушке своей позаботиться. Тоже мне парень называется», — закричала на Мишу Карина. не «Иди, возвращайся к своей рыжей, с которой там болтал, пусть она тебе прислуживает. Ноги моей больше тут не будет. Везите меня немедленно обратно в Москву». Марат Саиши, сидевший что-то оживленно обсуждавший у костра, враз притихли.